Глава шестая. Я просыпаюсь от того, что руку дергает, словно мне без анестезии делают татуировку. Мне никогда не делали татуировку, но по ощущениям именно так я и должна это чувствовать. Все начинается с огненной колючей боли, а заканчивается. «Роа, Рия!» Мир быстро крутится перед глазами, но я удерживаю себя, вцепившись ладонями в простыню на больничной койке. «Я в той же самой палате, что были мои дети?» В той же или в похожей. Рядом со мной Арден, который не дает мне рывком спрыгнуть на пол. А еще в моей палате сам Торнгерландерстерг. Именно он произносит. Их нет Аврора, ферверни. Детей забрал их отец. Как же я ненавижу его за это. Отца и Торнгерландерстерга, которому готова вцепиться в волосы взамен того отца. Чтоб его. Состояние паники захлестывает меня. и руку начинает жечь так, что из глаз невольно текут слезы. Все хорошо», — констатирует Арден, глядя на датчики. «С ней все хорошо». «Замечательно. Как ты и сказал, очнулась она гораздо быстрее, чем могла бы». «Ненавижу их, ненавижу их всех, всех Иртханов, а этих особенно. Они отдали ему моих детей. Он увез их в Рагран. Я в полушаге от того, чтобы начать драться с Арденом, когда он произносит на удивление мягко». Аврора, пожалуйста. Я понимаю, что вы чувствуете, но мне бы очень не хотелось колоть вам успокоительное. Врач кивает на монитор. Он больше напоминает военного, чем врача, и я с ненавистью смотрю на него. Вы не имели права, не имели права отдавать ему их без моего. Вообще-то имели. стерк не повышает голос, но от его спокойной глубоких интонаций по коже и так идет мороз. Но речь сейчас не об этом. Орден, оставишь нас для короткого разговора. Врач кивает и мгновенно выходит. Теперь я с ненавистью смотрю на Ландерстерга. Больше не на кого. Да мне плевать на кого смотреть. Я правда их всех ненавижу. Иртханы, повелители мира. Считающие, что им все подвластно и все доступно. Что все в их руках. Мне все равно, что вы скажете. Говорить с вами мне не о чем. Уходите. «Я думаю, есть о чем. Иртхан приближается и останавливается совсем рядом, в каком-то шаге от моей порещи над полом койки. Мы с женой чуть не оказались в подобной ситуации. Сейчас, глядя на вас, только в эту минуту я начинаю понимать, какой катастрофы мне удалось избежать. Душесчипательно. Скажите, когда начинать рыдать? Вы злитесь, и это нормально. «Да вы что?» «Аврора». Вы правда считали, что, скрывая детей, правящего страной, вы избежите последствий? Вы правда верили в это? Сейчас я ненавижу его еще больше. За эту его непробиваемую физиономию, за лёд в глазах. За то, что, по сути, он прав. Он прав в том, что все эти годы я надеялась на то, что мои дети успеют вырасти. Успеют стать совершеннолетними и самостоятельно принимать решения. что их отец больше никогда ничего не сможет им приказать. Ни им, ни мне. «Какое вам дело до всего этого?» Голос срывается, становится хриплым, как от простуда. «Дело? Ну, даже если отменить мою душесчипательную, как вы выразились, историю? Вы вернули такую политическую ситуацию, от которой у мирового сообщества волосы дыбом». Ваши дети — наследники одного из сильнейших иртханов мира. Возможно, сейчас сильнейшего в принципе. Я не замерял. Это что, у него чувство юмора типа? Вы не просто увезли их в тайне от отца. Вы родили их в тайне от него. Вы их растили в тайне от него. Подвергая их и свою жизнь, жизни окружающих вас людей опасности. Но даже если отбросить все это, вы пошли на сговор с правящим другой мировой державой. И это, моя дорогая Аврора, уже далеко за пределами того, что касается лично вас. Это мировой конфликт. Мне показалось, или он сейчас издевается, злится? Прищурился так, что глаза превратились в две узкие щелки, в которых начинает плескаться пламя. Вот тебе и непробиваемый, Торнгерландерстерк. Но... Не вам читать мне мораль, резко говорю я. А что касается сговор с правящим, свою паранойю оставьте себе. О моих детях не знал никто. Только их отец. То есть мужчина, который согласился стать их отцом и растить их. И наш семейный врач. Пламени в глазах становится больше, а затем меньше. Ландерстерк хмурится, но во мне уже не осталось сил на него смотреть. Чем скорее он уйдет, тем лучше. Чем быстрее я останусь одна, тем быстрее смогу прорыдаться. Если получится. Потому что слез нет. Внутри клубится ярости то, чем меня наградили глубоководные. То, что жжет руку, словно меня снова и снова клеймят. «Поверить не могу. Вы правда не знали?» Ландерстерк в упор смотрит на меня. «Мне наплевать на вас и на то, что вы говорите. Я падаю на подушки. Сил держать себя больше нет, потому что голова опять начинает кружиться. Уйдите. Просто уйдите, пожалуйста». Я добавляю «пожалуйста», чтобы он в самом деле наконец-то ушел. Ничем другим его не проймешь, но, может, хоть так. Вместо ухода получается обратный эффект. Торнгер Ландерстерк шагает еще ближе, опирается ладонями о подлокотнике. Аврора, Элигард Ро, работает на внешнюю разведку Арангары уже много лет. Чёрное пламя Раграна. А, -а, а, я к маме хочу. А, таким ревом его встретила импровизированная детская, которую создали в рекордно короткие сроки и которая сейчас больше напоминала поле битвы двух неподеливших территорию или самку драконов. Все было перевернуто с ног на голову, постельное белье стянуто и разодрано, подушки на полу, игрушки на люстре, буквально. Все ящички выдвинуты, содержимое разбросано по комнате. То, что удалось вытянуть с концами, тоже валяется на полу. Его дочь сидела посреди всего этого безобразия и орала, как сирена, предупреждающая о налёте. Никогда бы он не подумал, даже не предположил, что у ребенка может быть такой голос. Ей бы в певица, если бы не родилась Эртханессой. И его дочерью. Риарна. Игнорируя Белую, как мел няню, он шагнул к ней. «Что здесь происходит?» «Мы не хотим здесь оставаться и не останемся», — Роа сложил руки на груди. В отличие от сестры, он не кричал, он говорил спокойно. «И не как четырехлетний пацан, а как взрослый. Ну, минимум, как подросток. Я уже объяснил, почему вы останетесь здесь», — холодно произнес он. Дети устроили истерику еще, когда он забирал их от Авроры. Точнее, устроила дочь, сын все так же убийственно смотрел на него, даже когда пытался драться, царапаться и кусаться на руках у Вальцгарда. Пришлось забирать его и нести самому. На выделенные линии телепорта сотрудники смотрели на него большими глазами и как на изверга, потому что Риарна охрипла и ревела, не переставая. Успокоилась она относительно только здесь. «Ваша мать лгала вам о том, кто вы, и о том, кто ваш отец». Это в один миг прекратило истерику. И даже сосредоточенный злой сын превратился в растерянного маленького мальчика. Может, это и было резко, но служью и правдой иначе никак. Любой хирург знает, что боль причиняешь во время исцеления быстро, как один разрез скальпеля. Не по миллиметру раз в полчаса такую операцию не выдержит никто. «Что — Что? — хрипло переспросила девочка, которая только что кричала, как заведенная. Я ваш отец. и вы будете жить со мной». «А мама?» «А мама не будет. Она сделала свой выбор много лет назад, когда забрала и увезла вас без моего ведома». Хуже всего было то, что он понятия не имел, как с ними общаться. По ощущениям, у него даже с Ларом получалось лучше, чем с собственными детьми. В свое время, мечтая о семье, не так он себе все это представлял. Но Аврора... Аврора все решила за него». Все к наблам разрушило. То, что он мог держать этих детей на руках. То, что мог видеть их улыбки. То, что они тянули бы к нему свои ручки, узнавали постепенно, каждый день, каждое мгновение. Все это она просто-напросто украла. Выдрала из его жизни, и не только из его. Из их тоже. Выдрала и выкинула. По собственному желанию. По сговору с Халлораном, взамен него подсунув детям фальшивку, работающую на правительство. Элигард Роа. Какого набла он обо всем не догадался сразу, прорабатывая свое окружение на процентов, предсказывая все шаги оппонентов, все покушения или шпионаж. Зная все и обо всех, он умудрился пропустить собственных детей. Позволил ей все это время водить его за нос, позволил ей их увести. От этого просто срывало крышу. От этого, а еще от того, что ответ все это время был у него под носом. Дети с черным пламенем могут прятаться. Они могут буквально обходить любые приборы, любые анализы, любые поисковые системы, включая родственный зов. Если бы Ландерстерг не сказал ему этого, он бы не поверил. Не поверил в то, что его дети просто скрывались от него, когда Аврора уезжала из Мириужа. Ландерстерг, дракон, его задери, знал, а он нет. Потому что крохотная дочь Ландерстерга в прошлом, чтобы избежать анализов, которых она очень боялась, просто исчезла на ровном месте. Просто скрылась со всех камер, оставаясь у себя в комнате, и стала видимой только, когда захотела помочь брату. «Я даже предположить не мог, что это твои дети», заявил Ландерстерк в ответ на вопрос, почему не поделился такой информацией сразу. «Зная тебя и твою сеть агентов, зная твою паранойю, Вайтхан, зная, что однажды ты почти помог Халарону провернуть то же самое с Лаурой, его даже передёрнуло, при упоминании Лауры. «То есть ты мне так отомстил?» «Местью дел слабаков, неудачников и несчастных», холодно ответил Ландерстарк. «Ни тем, ни другим, ни третьим я к твоему величайшему сожалению не являюсь». Он усмехнулся, что не говоря, напряженность между ними осталась, причем не только с его стороны. «Тогда к чему ты все это мне говоришь?» «К тому, что это твои дети». Но родились они в Орангаре, а значит, у них автоматически Орангарское гражданство. Подумай об этом. Халлорану нужно было об этом думать, когда он прятал моих детей. Холод и ярость, улегшиеся было на дно, заворочились снова. Потому что в первую очередь они именно мои дети. Ее тоже. Нет, теперь уже нет. Она могла сделать все по-другому. Могла. И тогда, возможно... Внутри полыхнуло пламенем с такой силой, что на миг показалось, и сушит дотла, превратит в горстку пепла прямо на ровном месте. Потому что думать о том, что с Авророй Этро у них могла получиться семья с женщиной, которая походи ему лгала. Лгала о таком. Он вышел от Ландерстерга, не прощаясь, хотя по-хорошему стоило бы его поблагодарить. Только благодаря ему, его быстрому содействию, Раарханы реярно живы. Благодаря ему у него есть время, чтобы все объяснить детям, чтобы стать для них настоящим отцом. Но сейчас, когда после всех объяснений, состоявшихся не так давно, около часа назад, он стоял в разгромленной комнате и смотрел в сверкающие ненавистью глаза сына, так похожие на его, эта уверенность начинала таять. Что она с ними сделала? Что она вообще им о нем говорила? Мы не хотим здесь оставаться. — повторил Роа. — И не будем. «Это не вам решать», — резко произнес он. «Даю вам два часа на то, чтобы навести здесь порядок». «Или что?» — дерзко спросил его сын. «Или вы никогда больше не увидите свою мать?» Дочь широко распахнула глаза, а он уже повернулся к няне. «Не помогать. Пусть сами уберут все, что разрушили. Все поломанное выкинут. После этого позовёте меня». Няня хлопала глазами, судя по всему, лишившись дара речи. Только молча кивнула. «Я тебя ненавижу. Ты никогда не будешь моим отцом. Никогда!» Ударила в спину злое от сына, когда он шел к двери. Развернувшись, встретился взглядом не просто с ребенком, со зверёнышем. «Увидим», — ответил коротко и вышел. С трудом сдержавшись, чтобы не начать крушить все прямо в детской, потому что если детскую ярость та комната выдержала, его способен был выдержать только тот бункер, который он построил для себя в Равермарк. На случай, если придется защищать окружающих от спонтанности черного пламени. Годы шли, тот бункер так и не пригодился. Но судя по тому, что он испытал за последние сутки, у изоляционной камеры есть все шансы себя проявить. «Ничего, он сумеет справиться с этим, как всегда справлялся со всем». Когда он рассказывал детям о том, что их отец вовсе не их отец, они тоже не сразу поверили, но поверили. Поверили, он прочел это в их глазах. Со временем они примут и его как отца, и то, что они больше не будут жить с матерью. Изначально он тоже думал о том, чтобы запретить им встречаться с Авророй. Запретить навсегда. Но потом понял, что это не вариант. Несколько встреч, и они сами не захотят ее видеть, когда поймут, что она сделала. Когда повзрослеют и начнут разбираться, что к чему. Разумеется, есть вероятность, что Аврора захочет настроить их против него еще больше. Но вряд ли посмеет сделать это в его присутствии. Все их встречи будут исключительно в его присутствии. Споткнувшись взглядом и притихшую дрим, вытянувшуюся вдоль стенки струной, он вытащил смартфон. Пропущенный от Даян. В этот момент он испытал короткий укол совести. Даян знала о его сумасшедшем графике и никогда не напрягала ни звонками, ни вопросами. Но сейчас... Сейчас, когда весь рогран, Да что там? Весь мир стоит на ушах после того, как он мотался через три страны с детьми на руках. Она заслужила его личные комментарии, а не официальный ответ пресс-службы для журналистов. «Буду у тебя через полчаса. Сбросил короткое сообщение и кивнул шагнувшему к нему начальнику службы безопасности. «Летим дальше. Организуй моё сопровождение, можешь быть свободен. По организации безопасности у меня дома встретимся завтра». Если раньше ему нужно было думать только о себе, теперь нужно думать ещё и о детях. О том, как обеспечить им стопроцентную безопасность, о том, как выстроить распорядок их дня, и о том, как в связи со всем этим перестроить свой.